Глава восьмая Дворец Совета, зал собраний «Не дадим преступникам воровать звезды! Вперед!» Видео закончилось. Минуту в помещении висела мертвая тишина. «Это было красиво», — признал Есенин. «Впервые на моей памяти кто-то выставил весь совет десяти шутами». Роман Булгаков смущенно кашлянул. Ему было немного неловко. Естественно, никто из князей не воспринимал серьезную версию, что фокусник может украсть солнце. Они собрались тут, чтобы обсудить возможный ход этого субъекта и вероятные методы противодействия. — Фокусник как-то связан с хранителями, — проворчал Маяковский. — Мы не знаем, что он может выкинуть. — Это лишь наше предположение. — покачал головой Гоголь. — Он может быть связан с вирусом. Случай с воровством города указывает на это. Снова повисла тишина. Многие князья чувствовали себя неуютно, а некоторые вообще ощущали себя глупо. Прошло уже четыре месяца, как в сети появился профессор. Следом за ним показали себя хранители и фокусник. Но князья так и не смогли ничего узнать о них. Какая цель у этих людей? Зачем они вообще все это делают? Совет уже разгадал, как именно фокусник похитил город. Но то, каким образом он это сделал, ужасало. Князья осознали, что у этого мага есть невероятная власть над их локальными сетями. Он даже умудрился спутники взломать. Поэтому Гоголи предположил, что фокусник тоже из вируса. Только профессор показывал настолько высокий уровень контроля технологий. Но ведь и хранители тоже легко избавляются от всех камер. Вдруг и они владеют подобными технологиями. Вот и получалось, что группа людей, имеющих крайне высокие технологии, либо владеющих неизвестной им магией, творит непонятно что в стране. Иногда помогает, иногда непонятно шутит, иногда пугает. А совет десяти правителей этой страны, как дураки, сидят и не понимают, что им вообще делать. Еще и это видео. Нужно выпустить официальное объявление. Если не сидел и тер переносицу. Мы реагируем на угрозу со стороны преступника. Тут нет ничего смешного, народ нас поддержит. Ломоносов хмыкнул и проворчал. «Фокусник слишком популярен у народе, особенно среди молодежи. Даже в наших кланах его пародируют, сами знаете». «Если бы кто-то из них допустил ошибку...» Маяковский поморщился. «Князья очень хотели поймать хоть кого-то из них, профессора-фокусника или одного из хранителей». Единственный шанс, который им выдался, — это во время массового исцеления зомби. Но тогда они упустили хранителя. Впрочем, это не их вина. Позже Жерар Сакиан подтвердил, что в той лодке был не человек, а кукла или магический клон. Настоящий хранитель мог быть в сотнях километрах от площади. Еще полчаса князья пытались решить, как помешать фокуснику с его пакостью. Не зря же они собрались. К несчастью, совет так и не пришел к какому-то выводу. Я был доволен. Моя недавняя шутка оказалась крайне полезной, и ядро вновь начало расти, хотя я пока не приступил к самому апофеозу. «Думаю, князья из Совета Десяти были раздражены моей выходкой. Она не нанесла им особого вреда, и репутацию Совета Десяти не так просто пошатнуть». «В сети разгорается мнение, что ты на самом деле пошутил», сказала Мия, когда я сидел в Ахиллесе и пытался создать одну из чар огня ранга магистра. «Они восприняли твое второе видео как признание». «Да, я задумался». Это может доставить проблем. Люди должны быть готовы к апофеозу и ждать его. Давай выпустим новый ролик. Давай. На всякий случай я носил штатив в пространственном кольце. Просить Мию, чтобы она использовала свою магию для снятия настолько простого видео, я не стал. Не стоит наглеть и обращаться к ней по мелочам. Я установил штатив, отошел от него и несколько секунд думал над тем, что сказать. «Всем привет!» — я театрально склонил голову. «Вам могло показаться, что я отказался от своих слов. Но это не так. Я и правда собираюсь своровать солнце, и я рад, что Совет Десяти так серьезно воспринял мою угрозу». А посмотрим, получится ли у них мне помешать. Я рассмеялся. Завтра в восемь утра небесное светило будет похищено. Фокусник не отказывается от своих слов. Я подошел к штативу и закончил запись. «Выложишь?» «Конечно», — кивнула Мия. «Очень интересно следить за комментариями». Я вернулся к тренировке, встал в центр комнаты и прикрыл веки, сосредоточившись на создании круга чары. Наконец у меня получилось. Я резко распахнул глаза, и передо мной появилась огненная лошадь. Она бросилась вперед, распространяя во все стороны волны огня. Лошадь врезалась в стену и оглушительно взорвалась, в лицо ударила волна жара. Неплохо. Я довольно кивнул. Еще немного, и я начну первые попытки в создании трех составных чар. Чтобы стать полноценным архимагом или грандмагом, нужно идеально владеть тремя элементами. Если верить редким лекциям старшекурсников и информации, которую нашла Мия, каждый маг высших рангов имеет множество чар, которые вместе составляют боевую систему. В основу ставится один из элементов, а остальные поддерживают его и усиливают. В итоге создается новая стихия, которая содержит в себе три элемента. И чем эта стихия сбалансирования, чем она гармоничнее, тем сильнее маг. Например, князь Булгаков владеет пламенем жизни. Он объединил три элемента – кровь, жизнь и огонь. Пламя, которое он создает, способно исцелять людей. Это невероятно мощная исцеляющая магия. Кстати, князь Булгаков получил свой магический титул не зря. Его прозвали «Красное солнышко» за способность создавать светило, которое может исцелять целые поселения Иногда эта магия даже вырывается сама по себе. Например, когда князь счастлив. Лимон как-то был свидетелем этого феномена. Помимо исцеления, его пламя жизни способно также сжигать людей. Его падение солнца уничтожило немало зомбаков. Если вспомнить другие примеры, Гранд Мак Есенин владеет небесной завесой. Он объединил свои элементы — тьму, молнию и ветер — таким образом, что может запросто заблокировать небо. Запретить кому-либо летать от техники до птиц. Конечно, мало кому удается достичь подобных успехов. Но в клане из топ-10 каждый гранд обладает огромным могуществом. И мне уже пора создать собственную боевую систему. У меня есть кое-какие идеи, но придется очень постараться и отыскать множество чар, чтобы создать что-то дельное. Мои тренировки продолжались до самого вечера. После них я вернулся в общежитие и проверил комментарии под моими роликами. Там было весьма оживленно. Мое заявление мало кого оставило равнодушным. Я хмыкнул, прочитав один из комментариев. «Я Миша, мне шесть лет. Не надо воровать солнышко, без него будет темно». И Я напечатал ответ. «Ладно». «Раз ты просишь, я украду его ненадолго». Впервые я появился в комментариях под своим видео. Уверен, это вызовет бурную реакцию. Закончил со своими делами, я немного отдохнул и лег спать. Проснулся по будильнику в семь утра. Чтобы активировать все артефакты, нужно занять правильное место. Прямо в центре будущего купола. Мне повезло, и этот центр находился в доступной местности, на территории небоскреба недалеко от площади объединения. Мне нужно лишь подняться на крышу, там будет прекрасное место для запуска всех артефактов. Оказался на крыше за 20 минут до назначенного времени. «Будем публиковать видео с напоминанием?» — спросила Мия. «Нет, давай запустим прямую трансляцию», — предложил я. Используя артефакт живой иллюзии, создам красивую картинку. Не боишься, что тебя заметят? Может, лучше я просто отредактирую видео? Да, ты права, признал я. Лучше не рисковать. Что ты хотел показать? Создать иллюзорную ладонь, которая тянется к солнцу, усмехнулся я. А потом чик, и солнце исчезает. Как тебе? Неплохо. — кивнула Мия. — Давай так и сделаем. Я подошел к краю крыши и посмотрел на шумный город. Ветер обдувал мне волосы. Осталось еще немного подождать. Столица. Квартал Ломоносовых. Александра проснулась рано. Сон не шел. Слишком много мыслей крутилось в голове. Пару дней назад с ней связался администратор хранителей. Впервые он сделал это лично, а не через задание. Администратор написал на почту. Он предложил Александре немного поработать на благо хранителей. Оплату администратор предлагал обсудить после того, как Александра примет решение. Сперва Ломоносова не понимала, к чему ведет администратор. Пока тот прямо не сказал, он хочет использовать ее отряд «Красную молнию» для целей хранителей. А именно, чтобы атаковать одну из баз заграничных кланов. Тогда ты, -то Александра, и поняла, почему администратор вышел на нее, а не стал давать задания от лица хранителей. Александра уточнила детали. Как оказалось, этот клан подозревается у связи с зомби, Он не убивает мертвяков, а позволяет им проходить через свои территории прямо к границам Гипербореи. Если отряд «Красная молния» уничтожит его, то легко найдет доказательства связи клана с зомби. Администратор заверил, что они точно имеются. Также отряд получит славу и богатые трофеи. Вчера ночью Александра вызвала к себе Ингу, главу отряда, и несколько часов обсуждала с ней предложение администратора. Разумеется, она подала его как свою идею. Инга поддержала Александру. Клану пойдет на пользу такой акт устрашения. На заграничные кланы не станут вмешиваться, чтобы помочь предателям человечества. Инга не сомневалась в словах Александры. Она была уверена, что молодая госпожа получила сведения от своего отца. Той же ночью Александра отписала администратору. Она решила отказаться от оплаты, хранители так очень много для нее сделали. А уничтожение предателей человечества принесет ей только пользу. Но все равно ей не спалось. Инга должна быть уже в пути, через несколько часов начнется сражение. Пока тут утро, там глубокая ночь. Александра умылась, проверила сообщение, увидела одно от брата. От его имени ей стало грустно. Она до сих пор не может принять, что Рома решил вступить в церковь Богознаний. Александра тайно лелеяла мысль, что после смерти Клавдия на нас может вернуть в клан такого перспективного артефактора. Но, видимо, у Ромы были свои планы. Он спрашивал про фокусника. Рома сегодня устал пораньше, чтобы застать момент воровства солнца. Александра хмыкнула. От отца она знала, что этот плут на самом деле не воровал город. Раньше в том месте вообще ничего не было. Руины. Он их каким-то образом восстановил и обманул всю страну. Совет Десяти выяснил правду, но пока готовит репортаж, который все раскроет. Проблема в том, что настолько правдоподобно подделать воровство города чуть ли не сложнее, чем украсть его по-настоящему. Вот что делать с чиновником, который клятвенно уверяет, что бывал в том городе? Он может показать документы, которые подписал там. Да чего уж там говорить. Он искренне злится, вспоминая сорванцов, которые обмочили его машину. При этом он говорит абсолютную правду, уже проверенную артефактами. И не он один такой, как фокусник подобное провернул. Когда отец рассказал ей об этом, Александра сильно удивилась. Она была уверена, что за правду украсть город гораздо легче, чем проделать такое. Отец был с ней согласен. И вот тот же персонаж заявляет, что сворует солнце. Никто не знает, как на такое реагировать, включая Александру. Все, что остается, это дождаться назначенного времени и своими глазами увидеть, что он придумал. Александра позавтракла и поднялась на второй этаж своего дома. Она вышла на веранду и села за столик. На улице было прохладно, но Александра не чувствовала холода. После базового улучшения тела она, по многим показателям, превосходит обычных людей. За пять минут до назначенного времени фокусник начал прямую трансляцию. Александра перешла по ссылке и увидела на экране голубое небо, по которому лениво плыли облака. «Всем привет!» — раздался голос фокусника. «Давайте пока просто полюбуемся небом. Красиво, да?» Александра раздраженно фыркнула и глотнула горячего кофе. Она решила пока заняться своими делами. Какой дурак будет несколько минут пялиться на картинку неба? Уточняя данные, Александра краем глаза поглядывала на включенный смартфон. Лишь за минуту до восьми утра фокусник наконец-то поднял смартфон. Он установил его на штативе и чуть подредактировал его положение. Затем отошел на несколько шагов, камера показывала голову фокусника и пространство над ним. Судя по небоскребам на фоне, он где-то в центре города. «Узрите же, люди!» — пафосно заявил фокусник. Сейчас я пощищу небесное светило с небес. Он поднял руку в воздух, над ним замерцал и стал темнее. Вдруг ракурс сменился. Теперь фокусник был виден в полный рост, с поднятой вверх рукой. А над ним формировалась гигантская ладонь. Она была больше, чем любой небоскреб. Александра удивленно смотрела на экран, хлопая глазами. Она увидела, как ладонью вдруг полетела в небо, становясь все больше и больше. Затем пальцы растопырились, и стало темно. Темно стало не только на экране. На веранде тоже потемнело. Просто раз — и пропал свет. Включилось несколько датчиков освещения. Александра поднялась со стула, подошла к краю веранды и уставилась в небо. Темнота. Нет солнца. Даже звезд и тех нет. Александре вдруг стало страшно. И судя по крикам на улице, не только ей. Даже ее соклановцы запаниковали, что уж говорить об обычных людях. <смех> Раздалось позади. Александра резко развернулась и поняла, что звук шел из включенного смартфона. На нем во весь экран красовалось загримированное лицо фокусника. «Ну, как вам? Страшно? Ладно, не буду держать вас долго в темноте. Миша просил не воровать солнышко, поэтому я верну его на место». Фокусник щелкнул пальцами. На улицу вновь вернулся свет. Александра подняла голову и увидела солнце на том же месте, где его только что не было. «Пока всем!» — услышала она. «Не болейте!» Прямая трансляция закончилась, но Александра еще долго стояла на той веранде и смотрела в небо. Все прошло даже лучше, чем я думал. Артефакты сработали штатно и накрыли столицу непроницаемым куполом. Это продлилось всего пару минут, но даже я, стоя на крыше здания, слышал крики. Люди открывали окна и что-то орали. Думаю, в городе было очень шумно. Не каждый день у них солнце воруют. То, что мне удалось удивить и напугать не только обычных людей, я понял по энергии сапофеоза. Маги тоже впечатлились демонстрацией, поэтому за эти пару минут, пока столица была погружена во тьму, мое ядро выросло на 5%. При этом рост продолжается. С учетом дневного видео оно уже достигло 88%. Я вернулся в общежитие и уже оттуда следил за новостями. Довольно быстро люди узнали, что темнота наступила только в столице. Это самое слабое место в плане раскрытия правды нанесет большой урон по репутации фокусника, а люди охладеют к нему и потеряют интерес. Так я и думал. Но на самом деле люди нисколько не перестали восхищаться навыками неизвестного мага. Да, я не украл солнце, но погрузил столицу в темноту. Это ведь тоже непростое дело, учитывая, сколько гранд-магов тут живет. В общем, фокусникам восхищаюсь. Конечно, далеко не всем, многие ругали, даже проклинали его. Что ж, такова жизнь. «Девяносто три сказал я в полдень. Цифра тревожила. Я думал, что этого апофеоза хватит, чтобы довести ядро до пика. «Не грусти», — мурлыкнула Мия. «У Лилит есть хорошие новости для тебя. Она скоро получит полный контроль над одним телеканалом в Южной Державе». «Как?» — удивился я. «Благодаря помощи Александры. Она отправила свой отряд, чтобы уничтожить один клан. Лилит предложила ей, а Александра согласилась». «Вот как!» «Это отлично!» «Лилит собирается сразу начать незаметное продвижение твоих личностей. В Южной Державе почти никто из масс не знает о профессоре и фокуснике. Им известно о хранителе тайн, благодаря исцелению зомби, но и только...» Я кивнул. «Скоро мне предстоит раскрыть свой ранг магистра. Дополнительная глазка пойдет на пользу».